Хронология. 1939. Март, 10. -е. Выступление Сталина на XVIII съезде ВКПБ. 15. -е. Германские войска оккупируют Богемию и Моравию. 31. -е. Британия предоставляет гарантии Польши и Румынии. Май, 3. -е. Сталин снимает с должности министра иностранных дел Максима Литвинова и назначает вместо него Вячеслава Молотова. Август. 12. -е. В Москве начинаются англо-франко-советские переговоры. 19. -е. В Берлине подписывается германо-советское торгово-кредитное соглашение. 21. -е. Советские переговоры с британцами и французами приостанавливаются. 23. -е. В Москве подписывается германо-советский договор о ненападении или нацистско-советский пакт. 25. -го. В Лондоне заключается англо-польский военный альянс. 31. -е. Советские войска наносят поражение японцам в бою при Халхенголе. Сентябрь. 1. -е. Германские войска вторгаются в Польшу. 3. -е. Британия и Франция объявляют войну Германии. 15. -е. Советские войска соглашаются на перемирие с японцами в Маньчжурии. 17. -е. Советские войска вторгаются в Польшу. 22. -е. Германские и советские войска проводят совместный парад в Брест-Литовске. 28. -е. В Москве подписывается германо-советский договор о дружбе и границе. 28. -е. В Москве подписывается советско-эстонский договор о взаимопомощи. Октябрь. 5. -е. Подписывается советско-латвийский договор о взаимопомощи. 6. Подавлены последние очаги польского сопротивления. 10. Подписывается советско-литовский договор о взаимопомощи. Ноябрь. 26. Майнский инцидент предоставляет Москве повод для войны с Финляндией. 30. -е. Советские войска вторгаются в Финляндию. 1940. -й. Февраль. 10. Начинается первая советская массовая депортация из Польши. 11. -е. подписывается германо-советское торговое соглашение. Март. 12. -е. Московский договор, подписанный между Финляндией и Советским Союзом, кладет конец Зимней войне. Апрель. 3. -е. начинаются Катынские расстрелы. 9. -е. германские войска вторгаются в Норвегию и Данию. 13. -е. начинается вторая советская массовая депортация из Польши. Май. 10. -е. Германские войска вторгаются во Францию и Нидерланды. 31. -е. В Ленинград прибывает тяжелый крейсер Люцев. Июнь. 15. -е. Советские войска вторгаются в Литву. 17. -е. Советские войска вторгаются в Латвию. 22. -е. Между Германией и Францией заключается перемирие. 28. -е. Румыния выполняет советский ультиматум и отказывается от провинций Бессарабия и Северная Буковина. 30. -е. Начинается третья советская массовая депортация из Польши. 30. -е. Завершена советская оккупация Бессарабии и Северной Буковины. Июль. 14-15. Проводятся фальсифицированные выборы в Латвии, Литве и Эстонии. Август. 2. Молдавия, и Бессарабия становятся республикой Советского Союза. Третья. Литва становится республикой Советского Союза. Пятая. Латвия становится республикой Советского Союза. Шестое. Эстония становится республикой Советского Союза. Сентябрь 27. -е. Германия, Италия, Япония подписывают тройственный пакт. Так возникает ось держав. Ноябрь 12. -е. В Берлин на переговоры с Гитлером приезжает Молотов. 20. -е. К оси присоединяется Венгрия. 23. -е. К АСИ присоединяется Румыния. Декабрь. 1. -е. Подписывается германо-советский договор о тарифах и пошлинах. 17. -е. Дунайская конференция заканчивается ожесточёнными спорами. 18. -е. Гитлер отдает приказ о разработке операции «Барбароса» плана нападения на Советский Союз. 23. -е. В Москве открывается совещание высшего руководящего состава Красной армии. 1941, январь, 10. -е. В Москве подписываются германо-советские соглашения о границе и торговых поставках. Март, 1. Коси присоединяется Болгария. 25. Коси присоединяется Югославия. 27. -е. Государственный переворот в Югославии. Апрель, 6. -е. Подписывается советско-югославский договор о дружбе и ненападении. 6. Германские войска вторгаются в Югославию. 13. В Москве подписывается советско-японский пакт о нейтралитете. Май. 4. Сталин назначен председателем Совета народных комиссаров. 10. Рудольф Гесс прилетает в Шотландию. Июнь. 12. В Бессарабии начинается массовая советская депортация. 14. В Эстонии, Латвии, Литве и оккупированной Восточной Польши начинается массовая советская депортация. 22. -е. Германия нападает на СССР, начинается операция Барбаросса. Июль, 12. -е. В Москве подписывается англо-советский союзный договор. 30. -е. В Лондоне подписывается соглашение Сикорского-Майского о восстановлении польско-советских отношений.